Глава 62. От арт-центра до дома Калиба всего пара кварталов. Так что я иду пешком. Мои мысли быстро возвращаются к объявлению и фотографиям, на которые я с м о т р е л весь день. Кэмерон в к р о м х о л ь ц е и Шеннон с оценивающим, настороженным взглядом. Мне до сих пор трудно понять, как связаны все точки, но находка студий уже прорыв. Даже если художники в арт-центре часто сменяются, Стэн Уилкс в м о ж е т выдать нам список имен, а мы прогоним его через базу данных. Криминалисты без труда снимут отпечатки с объявлений, если его не т ё р л и и не слишком часто перемещали по доске. А кроме того, у нас есть картины, определиться с которыми нам, надеюсь, поможет Калиб. Я захожу в ворота, замечаю свет в гараже, За квадратным окном видна крупная фигура Калиба. Когда я подхожу и легонько стучу в дверь, он стоит перед Мольбертом с большим холстом. Насколько мне видно, изображение абстрактное, сплошь тёмные волнистые дуги. Почему-то до этой минуты я не вспоминала, что Калиб тоже художник. к а н говорит он, открывая дверь, — «что случилось?» Прости. что так вламываюсь к тебе». Он во многом продолжил то, на чем закончил его отец. Большие полотна, толстые почти варварские мазки. «Дело в том, что мы полчаса назад нашли в арт-центре картины, подписанные твоим отцом. Ты не мог бы заглянуть туда и определить их, или даже помочь нам выяснить, кому они принадлежат». «Ого!» Калеб вытирает руки от р я п к у которую держит, а потом бросает ее в пластиковое ведро на полу, даже не опустив взгляд, будто точно знает, где все стоит. Пространство за его спиной организовано безупречно. Кисти и краски на рабочем столе разложены аккуратно и даже подобраны по цветам. В те дни, когда здесь работал Джек, мастерская выглядела как логово барахольщика. А сейчас... Все, на удивление, в порядке, даже пол подметен. «А что ты там делала?» Проверяла улику. По делу Кэмерон Кертис. Картины были полной неожиданностью. Я переступаю с ноги на ногу, чуть ближе к его полотну, и замечаю, как он смещается, прикрывая картину своим телом. «А зачем ты пришла в арт-центр?» Я снова бросаю взгляд на холст, На этот раз отмечаю что-то определенно женственное в очертаниях, изгибах и пропорциях. Ерунда. Случайная наводка. Интересно. Его взгляд спокойно и дерзко пробегает по мне. Я чувствую, как изменился его настрой. с е ч а с к а л е похож на рептилию. Он считывает атмосферу между нами словно змея, пробующая воздух языком. Читает мои мысли или пытается. Это точно картины моего отца? Я не могу скрыть то, что он уже увидел, что я складываю кусочки вместе. Догадываюсь о том, что упускала раньше, о том, что было у меня прямо под носом. Сейчас н е остается только доиграть пьесу до конца. Определенно. На всех изображено время и дева. Ты видел что-нибудь подобное, когда Джек еще был жив? Он немного хмурится, качает головой. Вряд ли. Я сейчас за промастерскую приду. Давай встретимся там. Ничего страшного. Я не против подождать. Конечно. Его взгляд снова мечется по мне. Кажется, его это радует. Я прихвачу бумажник и сразу вернусь. «Не уходи». Мы выходим на дорожку, Калиб запирает гараж, потом идёт к дому, а я с т о ю с ь стоять. Он действительно собирается пойти со мной в арт-центр? Неужели он настолько уверен в себе? И если да? Как мне дать знать Уиллу, что я подозреваю Калиба? Мои мысли продолжают спотыкаться, а на лицо падают первые дождевые капли. Утром было свежо и ясно, но сейчас небо мрачное. губчатые. Бросаю быстрый взгляд в сторону дома, потом подступаю к запертой гаражной двери и пытаюсь заглянуть в окно. Мне хочется еще раз взглянуть на полотно, подтвердить свое впечатление, но в этот раз мой взгляд ловит что-то другое. Фотографию. Прикрепленную над столом Калиба. Черно-белую, старую, будто вырезанную из книги по истории. Прижимаюсь к стеклу. Еще чуть-чуть, и я узнаю. И тут вижу, как из-за гаража на белой «Тойоте» пикапе выезжает Калиб. Выброс адреналина, я отскакиваю с дороги, думая, не собирается ли он меня сбить. Но он бьет по тормозам и кричит в открытое окно. Его взгляд затвердевший, почти керамический. «Если поедешь за мной, я ее убью». Потом давит на газ и уносится. Я на мгновение парализована. в с е что ускользало от меня, сейчас взрывается в голове как бомба. Профиль к а л и б а Идеально подходящий к человеку, которого может перемкнуть на насилие, н а который может стать убийцей, чудовищем. Детство на дломленное равнодушие м и хаосом. Отец тиран-алкоголик. Потеря Дженни, которую он любил сильнее всех. Абсолютная беспомощность. Невозможность спасти ее, оставшееся нераскрытым п р е с т у п л е н и е Ее убийцу так и не нашли. Всех этих кусочков достаточно, чтобы в нем вспыхнула ярость, радикально изменив его и загнув от самых корней, как Хэб давным-давно объяснял в роще Крумхольца. Почему-то я не смогла опознать в Калибе эту растерзанность, эти раны. Даже когда мы сидели рядышком на утесе, Возможно, спутала его историю со своей собственной, или спутала его прошлое с его настоящим, или просто забыла главное правило Хэпа — всегда держать глаза открытыми, придерживать доверие, пока оно не будет заслужено. В любом случае, сожаление — роскошь, на которую сейчас нет времени. Я не могу упустить Калиба, но мне не на чем его преследовать. Каждая секунда на счету. Сразу за гаражной дверью стоит тяжелый дисковый телефон. Я со всей силы бью ногой в дверь, под ручку, и она слязгом открывается. Когда я набираю офис Уилла, у меня дрожат руки, все мышцы напряжены и подергиваются. Мне отвечает Шерилин. У нас есть подозреваемый. Он выехал из города на восток, возможно, к шоссе. Он в белой Тойоте-пикапе, номер начинается с H-46. Остальное я не заметила. Я у дома Калеба Форда, на Келли-стрит. Сейчас я кого-нибудь к тебе отправлю, — говорит она. Никуда не уходи. У меня кружится голова. Я молюсь, чтобы мы успели перехватить Калеба, пока он не добрался до Кэмерон. Он угрожал, что убьет ее, если я последую за ним. Но сейчас, когда Калеб в бегах, он почти наверняка убьет ее, как только сможет. Я слышу, как со стороны Мейн-стрит... Начинают выйти сирены. Собираюсь выйти наружу, чтобы встретить группу, и тут мой взгляд опять ловит черно-белый снимок над столом. Теперь я знаю, почему он выглядит знакомым. На нем женщина-пома в традиционной одежде с ребенком в плетеной корзинке. Рядом кучка собранных желудей. Ее дом в форме конуса сделан из коры, тростника — планок мамонтового дерева, т а к убежище, которое я видела тогда в лесу. Я выбегаю на подъездную дорожку. Дождь у с е л и л с я небо почти чёрное. Ко мне несётся мигающая патрульная машина, и мне отчаянно хочется, чтобы в ней был Уилл. Хотя бы во второй, едущий следом. Обе машины со скрипом останавливаются, распахиваются двери. Я высматриваю только Уилла. пока дождь швыряет капли мне на лицо и шею. Он возвращается в лес. Мои слова звучат для него бессмыслицей, чтобы убить к а м е р о н